Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 22 мая 2006 года. Утром Евгений Ползунов выехал раньше обычного. Он тщательно побрился, надел новую сорочку и, попрощавшись с Изабеллой, вышел из дома. Внизу своей машины он увидел другую пару агентов, представленных к нему. Он подмигнул им и сел в машину, чтобы отправиться на работу. Сегодня у них ожидался приезд двух бизнесменов из Кувейта. После освобождения Кувейта американскими войсками почти все бизнесмены из этой страны считали своим патриотическим долгом вкладывать свои деньги в американскую экономику. Никто не хотел вспоминать, что их некоторые вложения в арабские банки и в банки Кувейта оказались замороженными в ходе оккупации Ирака. Ползунов приехал в компанию без 15,9. Он поднялся в офис на восьмом этаже, Привычно здороваясь с коллегами и проходя в свой кабинет. Там уже были подготовлены материалы к новой встрече. Некоторые были на арабском. Он начал быстро их просматривать, отмечая наиболее важные места. Раздался звонок телефона. Он недовольно взглянул на аппарат. Почему его отвлекают в такое время? Они же прекрасно знают, что он сейчас занят. Или опять какие-нибудь непрошенные гости, и кто-то из переводчиков заболел или перепутал документы. «Что случилось?» – спросил он, поднимая трубку внутреннего телефона. «Доброе утро, мистер Ползунов!» – пропела девушка. Она работала в их офисе только пятый месяц. Но злые слухи утверждали, что она уже успела стать любовницей не только шефа компании, но и его заместителя – их штатного казанова Мариса Лекомба. Лекомб был французом по отцу и шведом по матери, выделяясь своим высоким ростом и зелёными глазами. «Я вас слушаю, Грета», — вздохнул Ползунов. «Надеюсь, что наши кувельские гости не перенесли время встречи». Это было в традициях гостей с Арабского Востока. Необязательность и частые переносы времени встреч были почти обыденным явлением. Ведь в конце концов шейхи вкладывали свои деньги. Значит, сотрудники инвестиционной компании могли и подождать. Всё равно заказывает музыку тот, кто платит деньги». Это бизнесмены с Востока уже давно усвоили. «К нам звонили из офиса Амара Аль-Сауда», — сообщила грета «Он хочет встретиться с нашим мистером Лякомбом и предлагает приехать в отель Уолдорф. Мистер Лякомб просил, чтобы я вас предупредила. Вы поедете на обед вместе с ним?» «А он один не может обедать, без меня», — поинтересовался Ползунов. «Простите, мистер Ползунов, но он не знает арабского», — напомнила грета Зато Аль-Сауд наверняка знает английский. Отрезал Ползунов? Впрочем, как хотите. Скажите, что я поеду с ним на обед к этому шейху. Он, наверное, родственник короля. Почему раньше мы о нём не слышали? Не знаю, мистер Ползунов, но к нам прислали распечатку биографии Аль-Сауда. Он троюродный племянник короля? Тогда понятно. Они все друг с другом родственники. Хорошо, пусть будет троюродный племянник. Мы пообедаем с вашим лекомбом. Почему с моим? Немного обиделась Грета. С нашим. Поправился Ползунов. Конечно, с нашим. Он никогда не признается, что его раздражал этот тип с манерами светского льва. С тихим голосом, с ухмылочками насчет каждой женщины, работавшей в их офисе. Его вообще раздражали мужчины, которые уделяют своей внешности гораздо больше внимания, чем в своей работе. У американцев таких мужчин почти невозможно было найти. Среди французов такие иногда попадались, даже чаще, чем нужно. Кувейтса, конечно, опоздали и вместо десяти приехали в двенадцать. В результате ему пришлось помогать в разговоре с президентом компании и всё время незаметно смотреть на часы. Без десяти минут час они, наконец, закончили первую встречу, ни о чём не договорившись. Это было в порядке вещей. Американец приезжал в компанию, уже точно зная, где, когда и сколько он хочет вложить. Его либо устраивали предложения, либо он их сразу дополнял и уточнял. Если требовалась еще одна встреча, то она бывала последней. Затем подписывали договор. Если приезжал японец, то он осторожно все узнавал и обещал подумать. Потом выяснялось, что попутно он навел справки во всех соседних компаниях, выбирая самую надежную и лучшую. При этом конкурс проводился заочный. Никто не знал условий конкурирующей фирмы. Никто, кроме самого японского бизнесмена, который иногда определял, руководствуясь необычной логикой западного бизнесмена, вложить деньги туда, где можно получить больший доход, а логикой восточного человека, иногда размышляющего о том, как не нанести вреда экологии или вложить свои деньги на максимально долгий срок. Если появлялся араб, то начинались долгие и нудные переговоры. Арабские бизнесмены любили, чтобы их ублажали, уговаривали, завлекали, зазывали, просили. Одним словом, они любили базарный азиатский торг. Долгий, нудный, мучительно изнуряющий. Но без такого торга и без пяти-шести визитов арабский бизнесмен не подписывал никакого договора. Об этой специфике их труда знали все сотрудники инвестиционной компании. Ползунов спустился в подземный гараж, где обнаружил машину сотрудников ЦРУ с новой парой охранников. Он помахал рукой и этим громилом. «Лучше бы ушли из Ирака», – неожиданно подумал он. Цены на нефть упадут, бизнесмены охотнее будут вкладывать свои деньги в частные бумаги на Западе. Сейчас все озабочены вложением денег только в нефтяные компании, которые за несколько последних лет увеличили свой доход в десятки раз. Грета лебезно сообщила ему, что Ля Комп уже уехал, и ему нужно быть в час дня в отеле Уолдорф. Ползунов не слышно выругался. Это было почти нереально. Он выехал на машине, направляясь на парк-авеню к знаменитому отелю Уолдорф Астория, где была назначена встреча. По дороге он задержался в небольшой автомобильной пробке и подъехал к отелю уже 10 минут второго. На парковку машины уже не было времени, «Нужно срочно искать место». Он увидел, как сразу за ним вырос огромный джип, сопровождавших его сотрудников ЦРУ. «Какая удача!» Он выбежал из своей машины, бросая им ключи. «Оставьте её где угодно. Вы должны меня выручить». «Где вы будете?» Крикнул ему один из агентов. «В каком номере?» «Я обедаю с Аль Саудом», ответил Ползунов уже на бегу. «Поставьте автомобиль на стоянку». «Должна же быть от них какая-нибудь польза!» – подумал он, вбегая в гостиницу. Обычно представители саудовской королевской фамилии не обедали в ресторанах. Они заказывали президентские или королевские апартаменты, куда и доставляли обеды. Ползунов подскочил к портье, узнать, где остановился Амар-аль-Сауд. «Он снял сюит в башне Олдорфа», – пояснил портье. «Если хотите, то вас проводят». «Да, конечно». Согласился Ползунов. Он поспешил к кабине лифта, где его уже ждал сотрудник отеля. Они поднялись на семнадцатый этаж. Его проводили до королевского номера. Предупредительно открыли дверь. В гостиной обедали человек двадцать. Из них пятнадцать были в типичных арабских платках. Ползунов чуть не ахнул от неожиданности. Увидевший его лекомб, сделал знак рукой, улыбаясь и представляем опоздавшего сотрудника, специалиста по Ближнему Востоку, мистера Евгения Ползунова. Через минуту выяснилось, что абсолютно все арабы говорят по-английски. Ползунов подумал, что сам задушит Ликомба. Обед был изысканный, по-арабски щедрый, со множеством блюд. Это как-то скрасило его нервное ожидание. После обеда Амар Аль-Сауд, оказавшийся семидесятилетним стариком, заявил, что только начал рассматривать вопрос о возможности своих инвестиций в США. Леком слушал его со вниманием. Ползунов чуть не зевнул. Везде одно и то же. Настоящий сюрприз его ждал, когда он спустился вниз. выяснило что сотрудники ЦРУ бросили обе машины перед отелем и поднялись наверх, чтобы поскорее оказаться рядом с ним. В результате на оба автомобиля был выписан огромный штраф. Но если сотрудники ЦРУ были на служебной машине и на работе, а их штраф, соответственно, должно было платить их собственное ведомство, что Евгений Ползунов был на собственной машине и, соответственно, должен был оплатить штраф из собственного кармана. «Сволочи!» — погрозил Ползунов сотрудникам ЦРУ. Те весело улыбнулись, помахав ему в ответ. Он должен был догадаться, что именно они сделают. Здесь даже две квитанции. Чёрт возьми! Он снова взглянул на улыбающихся американцев. Такая ситуация им казалась забавной. В офисе они вернулись к четырём часам дня. Ползунов позвонил Изабелле и сообщил, что сегодня не сможет приехать. Она восприняла эту новость спокойно, даже не спросила, где он будет. Он положил трубку, чувствуя, как в нём растёт чувство гнева, раздражения, злости. И на себя, и на всех этих арабских шейхов, и на американцев, и на мистера Лекомба, который успел переспать с Гретой и заставил его совершить ненужную поездку по городу. «И зачем я сюда переехал?» Вдруг подумал Ползунов. «Нужно было остаться на юге. Там было спокойнее, и никто бы меня там не нашёл. Это всё из-за Виктории. Она считала, что в Нью-Йорке им будет веселее». Он поднял трубку и снова набрал номер Изабеллы. «Ты сегодня вечером занята?» Он всё ещё не хотел верить, что ей всё равно. «Нет», — ответила она, окончательно разочаровав Ползунова. «А почему ты не хочешь со мной встречаться?» — поинтересовался он. «Но это ты позвонила и сообщил, что не можешь сегодня со мной увидеться изумилась она. «Ты забыл, что говорил мне несколько минут назад?» «И ты сразу согласилась?» Он хотел с кем-то поссориться, чтобы найти человека, на котором можно было сорваться. «Ты сказал, что не можешь приехать, и я всё поняла», — сообщила Изабелла. «Почему ты стал таким нервным?» И вчера был какой-то зажатый. «Я давно зажатый!» Закричал он изо всех сил. «Просто ты этого не знаешь!» Он бросил трубку. Вскочил со своего места, чтобы отправиться к президенту и сообщить о дурацкой выходке Лекомба, который оторвал его от работы на целых три часа. Все приехавшие арабы знали английский. И с ними были еще два переводчика. Зачем нужно было вызывать Ползунова? Что за глупая блаш? Он вошёл в приёмную, где сидела Грета. Она напоминала котёнка. Пушистого, тёмного котёнка с белыми лапками. Она, улыбаясь, взглянула на него. «Мистер Ползунов, вам что-нибудь нужно?» «Я хочу видеть президента компании». «У него сейчас мистер Лекомп», — ласково улыбнулась Грета. «Он как раз рассказывает о вашей успешной встрече с представителем королевской фамилии. Поздравляю вас!» Ползунов повернулся и пошёл к себе в кабинет. В этот вечер он вернулся к себе домой и выпил целых четыре стаканчика виски. Затем умылся и лёг спать. Перед тем, как заснуть, он громко выругался и погрозил кому-то в потолок. «Это всё из-за вас!» Громко сказал он. «Из-за ваших чёртовых секретов я сижу в этом дерьмовом городе и занимаюсь неизвестно чем. Всё из-за вас!»